Часть третья. Год Великого Перелома. Протоколы русских мудрецов. Год 1812. Январь 1. Санкт-Петербург. Спиранский награжден орденом святого Александра Невского. Саров. Пострижен в монашество будущий следователь по ложным наговорам на преподобного Серафима, казначей и затем настоятель саровской обители Исаия. Около этого времени в Париже вторым изданием вышла книжечка, поведавшая миру о страшной тайне всемирного заговора России против Европы. Автор ее — Публицист Лизюр, скрывшийся под псевдонимом «Эль», уверял читающую публику, что исчезновение дешевых английских товаров, отсутствие рынков сбыта для товаров французских, обогащение богатых и обнищание бедных не есть следствие железного занавеса континентальной блокады или чрезмерных расходов на оборону, но есть результат хорошо продуманный, четко организованный, умело законспирированной подрывной работы русских агентов в Европе. Самое огорчительное, что работа их велась не стихийно, а планомерно, началась не только что, а давным-давно, и вот-вот придет к победному завершению. В основании ее, по версии Лизюра, легло секретное завещание Петра Великого, передаваемое из рук в руки от одного поколения русских правителей к другому. До Великой войны оставалось несколько месяцев. Год 1812. Февраль. Берлин. Пруссия вступает в военный союз с Францией. Вскоре король прусский Фридрих Вильгельм III пришлет Александру собственноручное письмо, полное отчаяния и уверений в личной дружбе. Март, Вена. Формально Австрия следует примеру Пруссии. 16 мая Кутузов от имени России подпишет Бухарестский мирный договор с Аттаманской портой. Восточные тылы будут укреплены что до мирного трактата с Англией, то его заключат лишь 6 июля.